Ты можешь заставить меня молчать, но никто не в силах стереть знаки судьбы, которыми ты отмечен. Хорошо, хорошо, но ты все равно молчи, с дрожью в голосе прошептал Клавдий. Я ничего не знаю и не хочу знать. Мне ничего не нужно. Я хочу спокойно прожить свою жизнь. Лакуста отпустила руку бледного, трясущегося супругами Салины, и пристально посмотрела на него. Этот человек, расстроенный, едва ли не озлобленный тем, что у любого другого вызвало бы чувство гордости, тщеславия, или, по крайней мере, удивления, был ей любопытен. «Как ты презираешь самые высшие почести, какие только доступны смертным?» — воскликнула колдунья, которая пыталась понять, не разыгрывает ли ее Клавдий, и не могла поверить в то, что он не притворяется перед ней. «Да, да, да», — в порыве отчаяния несколько раз повторил брат Германика. «Я презираю власть». Мне нужны домашняя тишина, моя библиотека и моя мисс Алина, а больше мне ничего не нужно. Он неожиданно вскочил на ноги, чуть ли не кубарем скатился с помоста и умоляя Лакусту никому не говорить о ее предсказании. А еще лучше забыть его и никогда больше не вспоминать. Попятился к дверям. По пути он сорвал с пояса кошелек и, бросив его на черный стол, выбежал из лаборатории. Колдунья последовала за ним, но вскоре вернулась в сопровождении Авла Вителия, который сразу снял с плеч широкий темно-лиловый плащ и бросил его на сафу. «Ну, — спросил Авла Вителий, — ты готова посмотреть мою ладонь, как обещала несколько дней назад на играх в Большом цирке? Сегодня ты уже приходил ко мне. Скажи, почтенный Вителий, ты очень хочешь знать, что с тобой случится в далеком будущем? Да ты же сама внушила мне это желание» когда я пришел в цирк и сел возле тебя. Только не возле меня, а возле моей прекрасной соседки Ливии Аристиллы. И взглянув на мое лицо, ты сказала, что я не рожден для заурядных дел, что мне предстоят либо самые высокие, либо самые низкие поступки. А может быть, те и другие одновременно. Пусть даже так. Но разве наша вина, что нам суждено, делать больше зла, чем добра? И что такое зло? Что такое добро? Где кончается одно и начинается другое? Скажи, плохо ли, что мы никем не а тем того или нет, брошены в этот мир и желаем жить, а кроме того быть радостными, счастливыми и богатыми? Скажи, если в мире есть волки и есть ягнята, то разве странно, что одним людям суждено всю жизнь дрожать, а другим быть смелыми и решительными? Я знаю только одно зло, то, которое причиняют мне, и только одно добро — То, что доставляет мне удовольствие. Эта философия Авл не столь убедительна, сколь удобна в наше время. Ни один человек не может не быть человеком своего времени. Если я преклоняюсь перед Манлием Курием и Фабрицием Луцилом, чья доблесть была прославлена в век добродетелей и достоинства, то в Сократе или в Гае Гракхе, выставлявших на показ свое совершенство и хваставшихся им, я вижу только неисправимую порочность их эпохи». Лакуста проницательным долгим взглядом посмотрела на своего собеседника. От человека, хорошо знавшего ее, едва не укрылась бы чуть заметная усмешка, промелькнувшая в уголках ее рта. Однако Авлу показалось, что колдунья в душе была согласна с его словами. «Ну как, хочешь ты или нет составить гороскоп по этой руке?» спросил юноша, протягивая лакусти раскрытую ладонь. «Не торопись, достойный Вителий. Сначала мне нужно кое-что узнать от тебя. Спрашивай, если это так необходимо, и ты получишь любые сведения в придачу к десяти викториалам, которые приготовлены для тебя вот в этом кошельке. Что случилось с Тиберием Гемелом? То, что случается со всеми смертными, когда приходит их последний час. Он мертв. Он убит по приказу императора. Ну, точнее сказать, он убит по воле императора, который слишком уважает кровь дома Юлиев, чтобы оставить жить отпрыска палача Тиберия. Когда он убит? Только что. Часа два назад. Божественный Гай еще в полдень отдал приказ одному претарианскому трибуну и велел исполнить это поручение немедленно. Но безмозглый Тиберий шлялся по городу с компанией молодежи, над которой он по благосклонности Цезаря был назначен принципсом. Только в шестом часу, когда он наконец вернулся домой, приказ был приведен в исполнение.